Никогда еще невозможность в глазах света, его положение и ненависть к нему его жены не представлялись Каренину с такой очевидностью, как нынче. Он ясно видел, что весь свет и жена требовали от него чего-то, но чего именно он не мог понять. За это в душе его поднималось чувство злобы, разрушавшее его спокойствие и всю заслугу подвига. Он считал, что для Анны было бы лучше прервать сношение с Вронским, но если все находят, что это невозможно, он готов был даже вновь допустить эти сношения, только бы не срамить детей, не лишаться их и не изменить своего положения. Как ни было это дурно, это было все-таки лучше, чем разрыв, при котором она становилась в безвыходное позорное положение, а он сам лишался всего, что любил.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 Не успела выйти из залы, как Степан Аркадьич, только что приехавший от Елисеева, где были получены свежие устрицы, встретил ее в дверях дома Каренина. А, княгиня, вот приятная встреча. Встреча на минуту, потому что я уезжаю. Постойте, княгиня, дайте поцеловать вашу ручку. Ни за что я так не благодарен возвращению старинных мод, как за целование рук. «Когда же увидимся?» «Вы не стоите». «Нет, я очень стою, потому что я стал самый серьезный человек. Я не только устраиваю свои, но и чужие семейные дела». Бетси тотчас же поняла, что он говорит про Анну. И, вернувшись в залу, они стали в углу. «Он уморит ее. Это невозможно. Невозможно». «Я очень рад, что вы так думаете. Я для этого приехал в Петербург». «Весь город об этом говорит. Это невозможное положение. Она тает и тает».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 И наврав ей еще такого неприличного вздору, что она уж не знала сердиться ей или смеяться, Степан Аркадьевич пошел к сестре. Он застал ее в слезах. Анна, что ты? Как? Как ты провела утро? Очень-очень дурно. И день, и утро, и все прошедшие и будущие дни. Ну, ты поддаешься мрачности. Надо встряхнуться, надо прямо взглянуть на жизнь. Я знаю, что тяжело, но... Я слыхала, что женщины любят людей даже за их пороки. Но я ненавижу его за его добродетель. Я не могу жить с ним. А ты пойми, его вид физически действует на меня. Я выхожу из себя. Я не могу жить с ним. Что же мне делать? Я была несчастлива и думала, что нельзя быть несчастней. Но того ужасного состояния, которое теперь испытываю, я не могла себе представить. Поверишь, ли, я... Знаю, что он добрый, превосходный человек, что я ногти его не стою, все-таки ненавижу его, ненавижу за его великодушие. И мне ничего не остается, кроме... Ты больна и раздражена. Поверь, что ты преувеличиваешь. Нет, Стива, я погибла. Погибла. Хуже, чем погибла. Я еще не погибла. Я не могу сказать, что все кончено. И я как натянутая струна, которая должна лопнуть, но еще не кончена. И кончится страшно. Ничего. Можно потихоньку спустить струну. Нет положения, из которого не было бы выхода. Я думала, и думала. Только один. Он понял по ее испуганному взгляду, что этот один выход, по ее мнению, есть смерть, и не дал ей договорить. Нисколько. Ты не можешь видеть своего положения, как я. Позволь мне сказать откровенно свое мнение. Ты вышла замуж за человека, который на 20 лет старше тебя. Ты вышла без любви или не зная любви. Это была ошибка, положим. Ужасная ошибка. Но это совершившийся факт. Потом ты имела, скажем, несчастье полюбить не своего мужа. Но это тоже совершившийся факт. И муж твой признал и простил это. Теперь вопрос в том, можешь ли ты продолжать жить с своим мужем. Желаешь ли ты этого?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 Как бы я счастлив был, если бы устроил это. Не говори ничего. Я пойду к нему. Степан Аркадьич, с тем несколько торжественным лицом, с которым он садился в председательское кресло в своем присутствии, вошел в кабинет Каренина. Алексей Александрович, заложив руки за спину, ходил по комнате и думал о том же, о чем Степан Аркадьич говорил с его женою. «Я не мешаю тебе». Нет, нет. Тебе нужно что-нибудь? Да, мне хотелось... Мне нужно... По... Да, поговорить. Степан Аркадьевич с удивлением чувствовал непривычную робость. Он не поверил, что это был голос совести, говоривший ему, что дурно то, что он был намерен делать. Степан Аркадьич сделал над собой усилие и поборол нашедшую на него робость. Надеюсь, ты веришь в мою любовь к сестре и... «в искреннюю привязанности и уважение к тебе. Я намерен был поговорить о сестре и вашем положении взаимном». Алексей Александрович грустно усмехнулся, посмотрел на Шурина, взял со стола начатое письмо и подал ему. «Я, не переставая, думаю о том же. И вот что я начал писать, полагаю, что я лучше скажу письменно».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 И Бог мне свидетель, что я, увидев вас во время вашей болезни, от всей души решился забыть все и начать новую жизнь. Я не раскаиваюсь в том, что я сделал, но я желал одного – благо вашей души, и теперь вижу, что не достиг этого. Скажите сами, что даст вам истинное счастье и спокойствие вашей души. Предаюсь весь вашей воле и вашему чувству справедливости». Вот что я хотел сказать ей. Да, я понимаю вас. Я желаю знать, чего она хочет. Боюсь, она сама не понимает своего положения. Она не судья, она подавлена твоим великодушием. Прочтя это письмо, она не в силах будет ничего сказать, а только ниже опустит голову. Да, да, но как узнать ее желание? Я думаю, что от тебя зависит указать те меры, которые ты находишь нужными, чтобы прекратить это положение. Следовательно, ты находишь, что его нужно прекратить. Но как? «Не вижу никакого возможного выхода». «Во всяком положении есть выход». «Было время, когда ты хотел разорвать». «Если ты убедишься теперь, что вы не можете сделать взаимного счастья». «Счастье можно различно понимать. Положи мне на все, согласен. Ничего не хочу. Какой же выход из нашего положения?»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 разумный выход для супругов, жизнь которых невозможна вместе. Тут только одно соображение. Желает ли один из супругов вступить в другой брак? Если нет, так это очень просто. Все, что для Степана Аркадьевича оказалось очень просто, тысячу тысяч раз обдумывал Алексей Александрович. И все это ему казалось не только не очень просто, но казалось невозможно. Развод подробности которого он уже знал, теперь казался ему невозможным, потому что чувство собственного достоинства и уважение к религии не позволяли ему принять на себя обвинение в фиктивном прелюбодеянии еще менее допустить, чтобы жена, прощенная и любимая им, была уличена и опозорена. Развод представлялся невозможным и по другим, еще более важным причинам. Что будет с сыном в случае развода? Оставить его с матерью невозможно. Разведенная мать будет иметь свою незаконную семью, в которой положение пасынка и воспитание его будут, по всей вероятности, дурны. Оставить его с собою? Он знал, что это было бы мщение с его стороны, а он не хотел этого. Но всего невозможнее казался развод для Алексея Александровича потому, что, согласившись на него, он этим самым губил Анну. Ему запало в душу слово, сказанное Дарьей Александровной в Москве. Если она будет разведенной женой, она соединится с Вронскими связь. Это будет незаконная, потому что жене по закону церкви не может быть брака, пока муж жив. «Через год-два или он бросит ее, или она вступит в новую связь, и я, согласившись на незаконный развод, буду виновником ее погибели. Он все это обдумывал сотни раз и был убежден, что дело развода совершенно невозможно. На каждое слово Степана Аркадьевича он имел тысячи опровержений, но слушал его, чувствуя, что его словами выражается та могущественная грубая сила, который руководит его жизнью и который он должен будет покориться. Вопрос только в том, как, на каких условиях ты согласишься сделать развод. Она ничего не хочет, не смеет просить тебя. Она все предоставляет твоему великодушию. Боже мой, боже мой, за что? И взволнован, я это понимаю. Но если ты обдумаешь... И ударившему в правую щеку подставь левую, И снимающему кафтан отдай рубашку. Да, да, да! Я беру на себя позор, отдаю даже сына, но... Но не лучше ли оставить это? а а, -а впрочем, делай... «Что хочешь?» И он, отвернувшись от Шурина так, чтоб тот не мог видеть его, сел на стул у окна. Ему было горько и стыдно, но вместе с этим он испытывал радость и умиление пред высотой своего смирения. Степан Аркадьич был тронут. «Алексей Александрович, поверь, она оценит твое великодушие. Но, видно, это была воля Божия. Это несчастье роковое». «И надо признать его совершившимся фактом. Я признаю и стараюсь помочь и ей, и тебе». Степан Аркадьевич вышел из комнаты зятя. Он был доволен тем, что успешно совершил это дело, так как был уверен, что Алексей Александрович не отречется от своих слов. «Какая разница между мной и государем? Государь делает развод, и никому от того не лучше. А я сделал развод, и троим стало лучше». Рана Вронского была опасна, хотя и миновало сердце. И несколько дней он находился между жизнью и смертью. Когда в первый раз он был в состоянии говорить, одна Варя, жена брата, была в его комнате. Варя, я выстрелил в себя нечаянно. И, пожалуйста, так скажи всем, а то это... Слишком глупо. Не отвечая на его слова, Варя нагнулась над ним и с радостной улыбкой посмотрела ему в лицо. Глаза были светлые, не лихорадочные, но выражение их было строгое. Ну, слава Богу, не больно тебе. Немного здесь, в груди. Тогда я перевяжу тебе». Он, молча сжав свои широкие скулы, смотрел на нее, пока она перевязывала его. Я. Yeah. «Не в бреду. Пожалуйста, сделай, чтобы не было разговоров о том, что я выстрелил в себя нарочно». «Никто и не говорит. Только надеюсь, что ты больше не будешь нечаянно стрелять». «Должно быть, не буду. А лучше бы было». И он мрачно улыбнулся. Несмотря на эти слова и улыбку, когда прошло воспаление, он стал оправляться, Он почувствовал, что совершенно освободился от одной части своего горя. Он этим поступком как бы смыл с себя стыд и унижение, которые он прежде испытывал. Он мог спокойно думать теперь об Алексее Александровича. Он признавал все великодушие его и уже не чувствовал себя униженным. Он, кроме того, опять попал в прежнюю колею жизни. Он видел возможность без стыда смотреть в глаза людям и мог жить, руководствуясь своими привычками. Одно, чего он не мог вырвать из своего сердца, несмотря на то, что не переставая боролся с этим чувством, это было доходящее до отчаяния сожаления о том, что он навсегда потерял ее. То, что он теперь, искупив пред мужем свою вину, должен отказаться от нее и никогда не становиться впредь между ею с ее раскаянием и ее мужем, было твердо решено в его сердце. Но он не мог вырвать из своего сердца сожаления о потере ее любви, не мог стереть в воспоминании те минуты счастья, которые он знал с ней, которые так мало ценимы им были тогда, и которые во всей своей прелести преследовали его теперь. Серпуховской придумал ему назначение в Ташкент, Евронский Вронский без малейшего колебания согласился на это предложение. Но чем ближе подходило время отъезда, тем тяжелее становилась ему та жертва, которую он приносил тому, что он считал должным. Рана его зажила, и он уже выезжал, делая приготовление к отъезду в Ташкент. «Один раз увидать ее и потом зарыться, умереть», — думал он. И, делая прощальные визиты, высказал эту мысль Бетси. С этим посольством Бетси ездила к Анне и привезла ему отрицательный ответ. Тем лучше. Это, Это была слабость, слабость, которая погубила бы мои последние силы. На другой день сама Бетси утром приехала к нему и объявила, что получила через Облонского положительное известие, что Алексей Александрович дает развод и что потому он может видеть ее.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 Прижимая к своей груди его руку, набледнел все более и более, обнимая его голову. Так должно было быть. Пока мы живы, это должно быть. Я это знаю теперь. Это правда. Суть ей что-то ужасное, если в этом после всего, что было. Все пройдет, все пройдет. Мы будем.